Глава 4. Трейсер. Энергетическая разумная сущность. Аналог души, способная путешествовать сквозь Вселенные в поисках временного пристанища заселяется, как правило, в освобожденную оболочку. Причина освобождения может быть великое множество: клиническая смерть, кома, затухание мозга. психическая травма, подавляющая волю. Вытесняя остатки предыдущего владельца, трейсер полностью занимает тело и проживает остаток его ресурса, изучая мир вокруг. Императрица Лайла Бе называла нашу расу «нетелесными путешественниками». Многие задавали вопрос, в чем же мы тогда отличаемся от обычного энергетического слепка? Кроме самой сути и типа энергии, обычный энергетический слепок очищался после смерти и заселялся исключительно в зародыш разумного антропоморфа, обновленное и совершенно чистое дитя Вселенной. А мы — бродяги, у которых больше нет дома. Биокорпы позволяли трейсерам жить намного дольше, На некоторые корабли бастиона даже ставили ловушки, чтобы можно было отлавливать приставившихся. Но от подобных инцидентов, как оказалось, никто не защищен. Прыжок происходил резко, внезапно и неконтролируемо. И вот, попав в новое тело, я сидел с кружкой прохладного кваса и внимательно слушал рассказ Пелагеи. А ситуация выходила занятная. я попал в один из аналогов Земли, да еще и прямиком в Российскую империю 2011 года от Рождества Христова. Сам по себе мир очень странный. Здесь перемешалось огромное количество различных культур и технологий. К примеру, у них не было самолетов, зато активно использовались автомобили, силовая броня, и куча военной техники типа танков и самоходных гаубиц. У них не было обслуживающих дронов и большинства стандартной для этого времени бытовой техники. Зато откуда-то появились компьютеры, мобильные телефоны и всемирная сеть. Это вызывало у меня просто нереальное количество вопросов: как, почему, откуда? Что-то подсказывало мне Дело тут явно нечисто, А еще вместо углерода и пара для работы двигателей использовались энергетические стержни. Маленький, размером с указательный палец, черный камушек мог на 10 лет запитать небольшой маколь. Стержни эти добывали на затухшем вулкане Халиопа, который находился где-то неподалеку от Владивостока, и на спящем вулкане Пилике, близ горы ай на полуострове Крым. Но из-за императорского ограничения стержни использовались только для транспорта и некоторых типов предприятий. Для всего остального раздавали бесплатную электроэнергию, которую добывали при помощи станций на реках и специальных ветровых установок. Я такие уже неоднократно встречал в других мирах. «А зачем вообще вам электричество? Вы же вроде как с духами общаетесь», — поинтересовался я. «Им не важно, куда девать свои силы, да и они не особо сопротивляются, когда их о чем-то просишь». «О, заклинателями могут стать далеко не все». «А, то есть у вас тут тоже некий аналог одаренных?» «Тоже?» — Пелагея вновь с подозрением сузила глаза. В осколках памяти всплыла книга, не помню автора и сюжет, помню лишь, что там были какие-то юзеры, типа одаренные, быстро справился я. А, ты об этом. В общем, несмотря на широкое распространение волшебства, людей с даром намного меньше, чем обычных. Феномены рождаются один на тысячу. Такие дети, как правило, воспитываются специальными мастерами, чтобы к семнадцати годам поступить в Императорский университет, получить сопутствующее образование и пойти на службу Его Императорского Величества. Вот как. То есть университет — это что-то вроде магической академии? Верно. Ты там получаешь степень, а затем переходишь на ранги развития. И какая самая высшая? Магистр одиннадцатого ранга. Но это крайне большая редкость. На всю империю таких около ста человек. Мало кто сможет овладеть подобным мастерством. Вот, к примеру, я восьмого ранга и могу призывать сразу десять духов-помощников с телесной формой. Девятый без проблем может взаимодействовать с пятнадцатью, Десятый способен призывать разумного телесного духа, а это крайне могущественные существа. Они могут на максимальном уровне управлять силами элементов. И одиннадцатые — высшие заклинатели. Им подвластно практически все, вплоть до управления погодой и землетрясениями. Наша магическая элита и главная защита от врагов — «А у вас есть враги?» — удивился я. «Сложно сказать. Мы снабжаем весь мир энергетическим элементом и примерно 70% процентами полезных ископаемых, так что с нами лучше дружить». «Так, значит, все сидят смирно и просто покупают?» «Ну, иногда им что-то бьет в голову. Начинают громко говорить о справедливости и снижении цены». Лет 30 назад даже грозились создать энергетическую альтернативу, но так ничего и не сделали. Так что они могут только угрожать, пока сковородой по голове не прилетит. Поэтому сейчас они белые и пушистые, но, тем не менее, надо держать ухо востро. Ну, в целом, типичная ситуация. Возвращаясь к нашим верховным заклинателям, как туда попасть? О, ну ты нашел, что спросить. Тут все очень сложно, повторюсь. Недостаточно родиться феноменом и отучиться в императорском университете. Тут нужен талант, хорошее родословное, сильные духи-фамильяры у родственников и зверские тренировки. Ну и еще, чтобы сердце и душа лежали к этому. Против воли, даже имея все вышеперечисленное, Верховным заклинателем не станешь. Духи все знают и все чувствуют. Если к чему-то очень сильно стремишься, они благословят. Если же наоборот сопротивляешься, то они и носом в твою сторону не поведут. Увы, с нашей магией много сложностей. Но если ты не украл этот костюм и действительно из знати, то, возможно, у тебя есть шанс. «Ага, только вот пока никого, кроме ярких красных огоньков, я не встречал». «О, это эфриты, довольно мощные, но весьма распространенные духи-информаторы. У них есть разум, и они часто помогают обнаруживать места силы», — пояснила ведьма. «Места силы? А что это?» Из центра нашей планеты поднимаются частицы, которые мы называем «зорницами», потому что, когда медитируешь, то можешь увидеть их в всполохи. Это энергия, которая может принимать абсолютно любую форму. Никто точно не знает, когда именно она появилась в нашем мире, но ходят слухи, что это было еще до появления людей. Духи выступают в роли посредника и одновременно партнера, который помогает овладеть этой энергией. Это для того, чтобы она приняла нужную форму, понимаешь? «Выходит, из энергии можно сделать что-то материальное?» — удивился я. «Конечно. Будь то, ну скажем, стул или мушкет, который будет работать так же, как настоящий. Много всего». Выходит, фабрик у вас нет? Просто, ну зачем, если можно сделать что угодно из воздуха? хе Пелагея странно усмехнулась. Это не так просто, дружок. За все нужно платить. И за свою силу заклинатели расплачиваются частичками души. Понятное дело, что наша духовная энергия — это восстановимый ресурс. Но были случаи, когда заклинатель использовал слишком мощный конструкт и перегорал. Летальный исход? Конечно. Поэтому чем выше получаешь ранг, тем больше риск. Например, мне приходится носить с собой кучу камней-зарядок. Ведьма вытащила из нескромного декольте красивый амулет с ярко-синими камнями. Без них в достойном бою я долго не продержусь. А верховные так и вовсе увешаны амулетами и кольцами, как новогодние елки. Погоди, вы тратите духовную энергию, но ведь основным типом является зорница, разве нет? Ты позабыл про посредников. Пелагея вытянула ладонь, на которой тут же зажегся маленький огонек. Духовные энергии ты расплачиваешься с ними. Чем сильнее душа, тем охотнее помощники идут на сделку. Выходит, это твой фамильяр? А где у него метка? Что? Нет. Помощник и фамильяр — это разные вещи. Помощники могут меняться. Кто-то приходит, кто-то уходит. Для них ты считаешь, что столовая, в которую духи заходят перекусить. Да, они помогают тебе овладеть силой на время, но, как правило, надолго не задерживаются. А вот фамильяр — это твой дух, исключительно твой, до того момента, пока не решишь снять печать. Мой фамильяр сейчас на задании, так что показать не могу. Простейшим формулам призыва учат с малых лет. Сперва призываешь кого-то совсем мелкого, чисто для тренировок. А затем можно призвать саламандру, дракона, лешего, звериного башка и еще много всего. Этих существ тут на четыре огромных справочника. Считается очень крутым, если ты смог призвать разумного фамильяра. Поэтому мне и интересно... «Кто же тебя призывал? Ошибка ли это? Или же у этого заклинателя реально талант?» «Печать исчезла. Но, слушай, а может ли фамильяр сам отыскать своего призывателя?» «Говорят, что да. Просто, как правило, фамильяры никуда не уходят», — усмехнулась ведьма. «Ну уж извини. Не думал, что когда-нибудь стану чьим-то». В окно ударил свет автомобильных фар, а снаружи послышался скрип покрышек. «Кого это к нам принесло? Да еще и в такой час!» — удивленно произнесла Пелагея и встала из-за стола. «Выходи!» — громогласно произнес голос в голове. «Ай!» — я схватился за висок. «По ходу дела он меня нашел. Паскуда! Сейчас я с ним разберусь!» «Парень, может, остынешь? Аристократы не любят, когда им грубят», — предупредила девушка. «А я не люблю, когда меня делают фамильяром», — сквозь боль усмехнулся я и вышел на крыльцо. В свете нескольких пар фар стояла группа людей, в основном мужчины, причем довольно крупного телосложения, разодеты в однотипные черные костюмы. а в центре всей этой братьи расположился тот самый очкарик, держащий на поводке козу. Он поправил очки и надменно взглянул на меня. От былого страха и след простыл. «Я, Анатолий Аркадьевич Демидов, средний сын дворянского дома Демидовых, взываю к тебе!» Он максимально пафосно выставил вперед руку в белой перчатке. «Откликнись на мой зов». «Ну, допустим, откликаюсь». Я сделал шаг вперед, и печать вновь больно кольнула. «Это ты меня призывал?» «Я». «Послушай, дворянин ты там или кто, это не важно. Важно то, что если ты не снимешь с меня печать контракта, я порублю на фарш всю вашу группировку. Так что давай, я жду». Хе-хе. Я знал, что ты так просто не согласишься, поэтому...» — злобно усмехнулся пацан и вывел вперед козу. «Владыка Ада, о всемогущий Люцифер, князь демонов, прошу, прими в жертву это существо, полакомись ее плотью и духом, а затем примкни ко мне, и вместе мы точно заставим этот мир трепещать». Что? с ужасом выдохнул я. Что? вторила Пелагея, ошарашенно глядя на все происходящее. Ме воскликнула весьма возмущенная сложившимся раскладом коза. Некоторое время назад оно идет сюда. Великое зло, что случайно вырвалось из клетки и пришло в наш мир. Оно голодное. пока лишь присматривается к нам, оценивает, чтобы понять, где наши слабые места. «Оно уже рядом», — произнес Столик Демидов, поглядывая на остальных игроков поверх книги мастера. «Что это?» — удивленно спросил Васька Масолов, с ужасом глядя на одноклассника. «Вдруг это Люцифер?» — испуганно выдохнул Андрей Ширяев, немного вжавшись в стул. «Боже, нам капец, если это реально он!» «Это же не Люцифер, да?» — с легкой ноткой сомнения спросил Серега Голицын. «Это армия приспешников!» — воскликнул Толик и выложил фигурку на игровое поле. «Врывается в вашу обитель!» «Фух!» — Андрей с облегчением откинулся на спинку стула. «Приспешники всего-то!» «А вы боялись», — отмахнулся Серега. «Демонические подземелья, уникальный вид настольной ролевой игры, где можно было самостоятельно продумывать сюжет, как твоей душе угодно». Она в последнее время начала набирать популярность. Многие старшеклассники и студенты первых курсов организовывали кружки, чтобы иметь возможность проводить полноценные партии. Правда, иногда игра могла затянуться на десять, а то и больше часов. Поэтому всем участникам приходилось довольно дотошно записывать происходящий сюжет, чтобы потом не терять время зазря. «Погодите-ка!» — Толик начал оглядываться по сторонам. «Вы слышите это?» Парни тут же замерли, пытаясь расслышать хоть что-нибудь, кроме чириканье птиц за окном. Этот звук «бум-бум-бум» Толик ударил по столу, отчего ребята моментально подскочили. Это создание куда выше рангом, и оно пришло из самых глубин ада, объятое пламенем, готовое уничтожить любого одним ударом. Одетый в рваный саван «Люцифер». Парень поставил на игровое поле фигурку владыки ада. «О, нет! Я так и знал! Черт!» «Василий Прокопьевич, ваш ход!» Загадочно улыбнувшись, произнес столик. «Ох, я не знаю!» — взволнованно ответил парень. «Нужно ледяное копье! Ледяное копье!» — влез Серега. «Нужно выкинуть тринадцать или больше!» «О, точняк!» «Создавай защитную сферу», — предложил Андрей. «Ему нужна твоя душа, а не тело. Защитишь душу, пройдешь дальше». «Да чего ты ссышь? Давай ледяное копье», — настоял Серега. «Побьем Люцифера в честном бою. Создавай защиту. Ну!» «Люцифер больше не намерен слушать склоки вашей группы. Он надвигается, идет прямо к вам». Продолжал нагнетать Толик. «Ледяное копье! Ну! Еще шаг! Он совсем рядом! Создавай защиту! У нас нет шансов в бою!» «Бам! Копье! Защиту давай! Оно тебя сожрет!» «Ладно», — Васька схватил кубики и громогласно произнес. «Ледяное копье!» Однако один из многогранников отлетел от фигурки Люцифера и рухнул на пол, прокатившись к выходу. «Черт!» — выругался Васька и побежал в сторону двери. Толик прекрасно знал, что его друг может хитрить с количеством очков, поэтому проследовал за ним. «Ну, сколько там? Погоди!» В этот момент дверь отъехала в сторону, и в кабинет заглянул высокий, широкоплечий парень. «О! Задроты опять массовую свиданку устроили! Как это мило!» — злобно усмехнулся он, поправив роскошную русую шевелюру. «Слышь, Демидов, сколько времени? Ты на часы смотрел?» «Смотрел. У нас еще пятьдесят минут», — холодно ответил Толик. Так что проваливай, Строганов. А я с учителем договорился. Он разрешил нам с парнями прийти пораньше. Разве вас не предупредили? Как жаль. Парень окончательно отодвинул дверь, показав свору своих довольно крепких приспешников. Короче, очкарик, выводя отсюда свою педобратию, да пошустрее. Мне после занятий еще надо на подром. «Я никаких предупреждений не получал, так что сделай одолжение, свали отсюда», — злобно произнес Толик. «А то что? Закидаешь меня своими фигурками?» — усмехнулся Строганов и, оттолкнув парня, зашел внутрь. «Что тут у вас?» Ребята встали и выстроились в виде стеночки, но местный задира без проблем растолкал задохликов в разные стороны. А это что, девчачий дневник, хохотнул Строганов, взяв книгу мастера. И вдруг, весь объятый пламенем, появляется Люцифер. Бу, страшно, страшно. Собравшаяся на входе толпа тут же загоготала, и лишь единственная девчонка в этой мужской компании не поддерживала всеобщего веселья. Аникей. «Ну чего ты докопался до парней?» — возмущенно поинтересовалась белокурая кудрявая красотка в золотистом платье. «Играют и играют. Хоть с Люцифером, хоть с кем бы то ни было еще. Ты и так отнял у них пятьдесят минут». «И что с того?» — удивился местный Задира. «Мужчины должны заниматься мужскими делами, а не всякой фантазиатиной. Даже не представляю, как вот это...» могут считать интересным. «Может быть, все дело в том, что ты ни одной книжки за всю свою жизнь не прочитал», — усмехнулась девчонка. «Аристократ тоже мне, наследник великого дома Строгановых». «А знаешь», — Аникей нахмурился и, подойдя к окну, злобно выкинул книгу, «мне действительно не нравится читать». А всех писателей я считаю надутыми индюками, которые только и делают, что чешут свое ЧСВ. «Что ты наделал? Толик готовил эту игру две недели!» — воскликнул Васька и бросился на Строганова. Однако тот без особых проблем перекинул пацана через бедро. «Мал еще, Масолов, чтобы на меня лезть!» — хмыкнула Никей. «Но мы же...» «Были в одном классе!» — прокряхтел Васька, придерживаясь за спину. «И меня это вообще ни капли не устраивает!» Строганов хотел ударить парня по лицу ботинком, но Толик среагировал быстрее и врезал Аникею кулаком по щеке. В кабинете воцарилась тишина. Лишь злобный юноша с покрасневшей половиной лица медленно поворачивал голову в сторону обидчика. «Демидов», — прорычал он, — «ты хоть понимаешь, что натворил?» «Вызываю тебя на дуэль», — как ни в чем не бывало, — произнес Толик и швырнул перчатку под ноги Аникея. «Что ты только что вякнул?» — шокированно спросил Строганов. «Ты отдаешь себе отчет. Я же от тебя и живого места не оставлю, Демидов. Решил закончить жизнь самоубийством?» Нет. «Я призову такого духа, что ты сам захочешь сдаться», уверенно ответил Толик. «Сегодня в восемь часов вечера на Пермской арене». «А ну, прекратить весь этот бред!» воскликнула девчонка и тут же загородила собой Аникея. «Во-первых, мой младший брат прав. Анатолий, ты не отдаешь себе отчет. Проиграешь и рискуешь серьезно пострадать. И во-вторых...» «У меня сегодня прослушивание в восемь пятнадцать. А Никей, ты обещал меня сопроводить после ипподрома. Пойдешь с охраной, а я не позволю Демидову опозориться и отказаться от брошенного вызова», злобно усмехнувшись, ответил Строганов. «Готовься, дружище, сегодня будет очень горячо». «Сам в просак не попади», — фыркнул Толик. «Джентльмены». «Собираем игровое поле и уходим. Нам здесь не рады». Все участники клуба настольных игр тут же высокомерно задрали носы, ловко собрали все игровые принадлежности в дорогую шкатулку из красного дерева и вальяжно покинули класс. Как только вся свора Строганова закрыла дверь, а парни зашли за угол, Толик тут же прислонился к стене а затем медленно сполз по ней вниз. «Дерьмо!» «Это не дерьмо, это дерьмище!» — закивал Васька. «Чем ты думал, когда лес на Строганова? Ну, получил бы я по носу, что с того, как будто в первый раз. А у него уже, между прочим, подготовительный курс и способный призывать Саламандру. А что предлагаешь забить на то, как он к нам относится?» «Три года унижений. Я просто не мог стоять в стороне, пока он пинает тебя по лицу», — вздохнул парень и схватился за голову. «Как друг ты, конечно, классный, спору нет. Но вот как боец», — вздохнул Серега. «Так, хватит ныть», — Андрей поставил шкатулку на пол. «Что сделано, то сделано. У нас есть пять часов, чтобы нормально подготовиться». Скажи, каких духов ты призывал? Огонька и капелита. Думаешь, из них хорошие бойцы? Огонек — младший дух огня. Призывался в основном для бытовых целей. Зажечь свечи, подпалить мангал или печь. В общем, ничего особенного. Капелит — младший дух воды. Благодаря ему можно было полить цветы, заварить кофе. или приготовить гречневую кашу. «Да, дело дрянь», — согласился Андрей. «Но я слышал, что если всем сердцем чего-то захочешь, то духи обязательно тебе помогут. Знаешь, легче не стало. Мы промышленники, а не древний дворянский род с хорошими духами или мощными фамильярами. Да и титул был куплен». «Не куплен, а подарен его императорским величеством за огромный вклад в развитие Пермской губернии и технологический прогресс империи», — возразил Серега. «Давай-ка не преуменьшай значимость моего дома». «Ну и что с того? Я имел в виду, что в нашей семье мощные духи только у отца, а все остальное чисто так. Огород поливать да прислуги помогать». Тяжко вздохнул Толик. «Теперь опозорюсь на всю Пермь. Благо, что через месяц уезжаю в универ». «Это все я виноват», — Васька ударил кулаком по шкатулке, и оттуда вывалилась фигурка Люцифера. «Нет тут твоей вины. Просто Строганов зазнался. Наши семьи дружат, и он это знает, но из-за разницы в силе вечно задирает». Даже Иришка не такая злая. Да уже пофиг, что, кто и зачем. У нас есть проблема, и мы должны ее решить. Андрей открыл шкатулку и спрятал фигурку Люцифера. Вот был бы у нас вариант, как призвать какого-то, ну прям нереально мощного духа. Что-то типа Люцифера. Что-то типа... Толик резко подскочил на ноги и обрадованно улыбнулся. «Андрюха, ты гений!» «Я знаю». «Нет, я про другое». Юный Демидов задумчиво взглянул на шкаф с древними географическими картами. «Помните книгу Томаса Вендера? Нам про нее еще Людмила Николаевна рассказывала. Про призыв демонических существ? Ну, ты чего?» — усмехнулся Серега. Это ж очередное американское разводилово. После того, как их экономика рухнула, ребята из Штатов начали страдать фигней. Писать всякие мотивационные книжки, развлекать детей в интернете, а некоторые еще и фотографируются для тех самых сайтиков. У, -у разврат, ты на этих сайтиках часов по тридцать за неделю сидишь, хохотнул Андрей. но согласен с тем, что Томас Вендер — обычный шарлатан, пытающийся свести концы с концами дешевыми письменами. «А как же Присцилла?» — возмутился Васька. «Помните ту девчонку, которая пропала в прошлом году? Ее мать утверждала, что Присциллу забрали демоны, а она вечно с этой книжкой ходила». «Ага, даже если правда». «Хочешь, чтобы Толика утащили в ад?» — со скепсисом спросил Андрей. «Прилюдно не утащат», — заверил Васька. «На арене дежурит парочка среднеранговых заклинателей». «Да какая уже разница? Пойдемте, купим книгу и глянем», — отмахнулся Толик. «Вдруг сработает?» «Сомнительно, конечно, но раз другого мы ничего не придумаем», — вздохнул Серега. «Нет, ну а что мы придумаем? Будем поливать саламандру Строганова капелитом?» «Как по мне, так себе идея», — отмахнулся Васька. «А так хоть проверим, работают ли пентаграммы Вендора. Интересно же?» «Интересно, потому что не тебя повезут к целителю с ожогами третьей степени сегодня вечером», — хмыкнул Андрей. «Ладно, идем за книгой». «Книгой?» Толик ударил себя ладонью по лбу. «Книга мастера же! Бежим! Точняк!» Парни припустили на задний двор гимназии. Прорвавшись сквозь ветки акации, здоровенный Талмуд благополучно приземлился на беговую дорожку. «Фух! Хвала небесам!» С облегчением выдохнул Толик и хотел было подойти. Но сторожевой Ньюфаундленд по кличке Гоша оказался коварным осквернителем священных реликвий клуба настольных игр. Подойдя к книге, он внимательно все обнюхал и, осознав, что предмет чужероден, как следует помочился на него. Сделав свое дело, он, радостно виляя хвостом, удалился в сторону сада. «Две недели бессонных ночей!» Толик рухнул на колени. «Две недели кропотливого труда!» «Да по этой книге можно было реальную компьютерную игру сделать!» «Ну, до твоего отъезда у нас еще примерно месяц, так что я могу попробовать сделать новую игру для финальной партии в этом сезоне», предложил Васька. «Да у тебя там одни суккубы и голые эльфики будут! Нафиг нам такая партия?» Возмущенно отмахнулся Серега. «Предлагаю объединить силы и помочь нашему главному сценаристу разработать такую партию, чтобы вот прямо запомнилась на весь последующий учебный год». «Верно», — Толик поднялся с колен и отряхнул дорогие брюки. «Но для начала давайте уделаем этого выскочку Строганова». «Да», — парни подняли вверх кулаки, — а затем побежали в сторону выхода с территории гимназии. «Нет, ну в целом занятно», – задумчиво произнес Андрей, разглядывая картинки с пентаграммами. «Красиво, ярко и красочно». «Ага, а мне понравился эпизод, что Люциферу в жертву надо принести козу. Прикольно же, как в фильмах. В голосе Васьки сквозила неуверенность. Да и подобные пентаграммы призыва любой заклинатель сможет сделать. Просто же... Серега пытался изобразить нечто подобное палкой на песке. — А может, уже признаем, что Вендор — шарлатан? Толику стал откровенно врать себе. Все эти пентаграммы использовались раньше, до изобретения простейших конструктов, чтобы вызывать стандартных тухов-элементалей. Но и это совсем не годится для боя. Элементали начальных и средних уровней, помощники по хозяйству, а как не солдаты. «И что будем делать?» — поинтересовался Андрей. «Из всей нашей группы только ты — феномен. Мы — обычные смертные, которым все это недоступно. Вот». «А что делать?» Толик взял книгу Вендера и пролистал до страницы с призывом дьявола. «Буду изо всех сил верить в чудо. Может быть, конечно, Люцифер и не появится, но есть вероятность, что получится призвать среднеуровневого духа. Я буду на это надеяться. И строганов тебя размотает. Авось никогда не выстреливает. А если и выстреливает...» то раз в один миллион лет вздохнул Серега. Надо было послушаться Иришку, она старше. — На год? Для тебя это весомая разница? — возмутился Толик. — Нет уж. Иришка, хоть и добрая временами, но сейчас предлагала мне запятнать репутацию. Уж лучше получить от Аникея, чем прослыть пустословом. — Тебе еще нет восемнадцати. «По идее, можешь говорить все, что хочешь», — ответил Андрей. «Чтобы привыкнуть к безответственности и через несколько месяцев вступить в совершеннолетие расхлебанным раздолбаем, нет уж. Лучше буду привыкать сейчас отвечать за слова», — уверенно ответил Толик. «Получу, но зато не прослыву трусом. Идем».